В таких обстоятельствах господин Вально предвидел неминуемо решительную сцену со своим старым сотоварищем господином Дереналем. Ему было безразлично его личное неудовольствие, но он мог написать в Бизансон и даже в Париж. Родственник какого-нибудь министра вдруг пожалует в Верьер и отнимет у него дело презрения нищих. Господин Вально подумывал, уж не сблизится ли ему с либералами? Ради этого некоторые из них были приглашены на обед, на котором присутствовал Жульен. Они могли оказать ему сильную поддержку против мэра. Но в случае выборов окажется невозможным вотировать с либералами и сохранить дело презрения в своих руках. Госпожа де Реналь, отлично понимавшая эту политику, посвятила во все это Жульена пока они ходили под руку из лавки в лавку и даже дошли до Бульвара Верности, где провели несколько часов почти так же спокойно, как в Вержи. Между тем господин Вально старался избежать решительного объяснения со своим прежним патроном, сам приняв по отношению к нему вызывающий тон. На этот раз ему это удалось, но настроение мэра от этого только ухудшилось. никогда тщеславие столкнувшись с самыми меркантильными или жестокими стремлениями корыстолюбца не ставило человека в более жалкое положение в каком очутился господин дереналь входя в кабачок наоборот никогда еще дети его не чувствовали себя так весело и радостно этот контраст окончательно оскорбил его насколько я могу судить «Я лишний в своей семье», — сказал он, входя тоном, которому хотел придать опломб. Вместо всякого ответа жена его отвела в сторону и стала доказывать ему необходимость удаления Жульена. Счастливые часы, проведенные с ним, вернули ей уверенность и настойчивость, необходимые для выполнения плана, обдуманного ею в течение двух недель. Бедного верьерского мэра окончательно смутило то, что в городе все публично издевались над его пристрастием к деньгам. Господин Вально щеголял щедростью вора и показал себя блестящим образом во время пяти или шести последних сборов в пользу конгрегации и общины Пресвятой Девы, Святого Иосифа и тому подобное и тому подобное. Среди дворян верьера и окрестностей Ловко распределенных в списке братьев-сборщиков по величине жертвуемых ими сумм, имя господина де Реналя стояло последним. Напрасно уверял он, что у него нет доходов. На этот счет духовенство шутить не любит.